Руд поняла подтекст. Бат пытался свалить с себя ответственность. Если маг отвечал «нет», значит, все, дело кончено. Никто не идет в суд, никто не выступает в роли свидетеля, никто не берет на себя никаких обязательств. Мак долго не отвечал, он вел трудный бой с собственной совестью. Собеседники почти явственно видели, как крутятся шарики в его голове. В конце концов, совесть победила, Мак четко и недвусмысленно произнес «да». Рут почувствовала, как сердце подскочило до самого горла. «Хорошо», — сказал Джун. «Следующий вопрос. Можете ли вы подкрепить свое объяснение феномена какими-нибудь научными доказательствами?» «Да». Рут уже справилась с собой настолько, что смогла задать вопрос. По ее интонации можно было понять, что она все еще ищет обходные пути. «А как насчет четвертой поправки в Конституции? Или, если хотите, насчет пятой и четырнадцатой поправок?» А что такое? Перед вами выложат множество решений с со исходом совершенно противоположным тому, что вы ожидаете. Например, решение по делу Техас против Гонсалеса. Или, может быть, Кейди против Домбровского, Кац против Соединенных Штатов. На пари я найду целую сотню решений, которые вам очень не понравятся. Рут, наш случай не имеет прецедентов. Никогда еще суды не выносили приговор по делам, где фигурирует чтение мыслей. Таким образом, ни одно из прежних решений не подходит. Мы будем стоять на том, что Адам свидетель, который случайно подслушал, как человек сознается в совершенном убийстве, его все ничего не значит, будто Янг не знал, что его мысли подслушиваются. Ключевое слово, Бат, это неприложность. Если мы признаем за личностью неприложное право на неприкосновенность мыслей, а у Янга есть это право, значит, любое вторжение в сознание незаконно, а признание вины неприемлемо. Все верно, Рут. Но ты забываешь об одной вещи. Тот факт, что Янг, возможно, считает телепатию вымыслом, вовсе не означает, будто ее нужно сбросить со счетов. Если, допустим, кто-то сознался в убийстве перед фонографом Эдисона, не зная, что это устройство записывает его голос, остановится ли суд перед тем, чтобы принять показания его внимания? Я беру риск на себя, Рут, и держу пари, что теория на моей стороне. Впрочем, все зависит от Мака, давай спросим у него. «Что скажете, мак? Как вы объясняете телепатию?» «Вы хотите услышать мою теорию?» «Меня устроит любая теория, лишь бы она звучала правдоподобно. Вы можете начать с объяснения, почему именно Адам оказался телепатом». «А почему бы и нет? На его месте мог бы оказаться любой другой, если уж на то пошло. У меня нет никаких оснований считать, что Адам — единственный телепат, который когда-либо существовал на Земле, но он единственный, с кем мне пришлось иметь дело. И он же...» Единственное основание, на котором зиждется мое убеждение, что этот феномен можно объяснить с научной точки зрения. Не впадайте в мелодраму, Мак. Прошу прощения, мне просто кажется, что коль скоро у нас есть некто во плоти и крови, кого люди могут лицезреть и кто может, если понадобится, продемонстрировать свои необыкновенные способности, то уж доказать, что телепатия существует, проще простого. Другое дело, ее надежность. Значит, надо сосредоточиться на повышении надежности. В том-то и дело. Вот какой подход я хочу предложить. Как мы все знаем, тысячи людей в прошлом заявляли, будто обладают телепатическими способностями. Многие кричат об этом и сегодня, несмотря на полное отсутствие научных доказательств и серьезные исследования таких ученых, как Райан. Однако во всех случаях, о которых я слышал, люди, претендовавшие на обладание телепатическими способностями, открыто признавали, что полностью доверять их ощущениям нельзя. Исключением – «Служит один единственный пример — Адам. Благодаря надежности его дар явление уникальное». «А, понятно», — сказал Бат. «Понятно, почему вас это тревожит. Психи, которые помешались на телепатии, сильно замутили воду». Мак даже хрюкнул от удовольствия, что его поняли. «Некоторые из этих людей утверждают, будто серьезному изучению телепатии мешает предубеждению ученых». «Это попросту неправда». Ведь не испытывают же предубеждений, к примеру, тибетские ламы, у которых нет ни малейшей склонности презрительно относиться к научному исследованию парапсихологических способностей. В сущности, известны случаи, когда именно ламы квалифицированно описывали свои наблюдения, связанные с феноменом телепатии. Итак, поскольку мы твердо знаем о существовании телепатии, я могу просто-напросто заключить, что подавляющее большинство случаев изначально недостоверны. Это если говорить о гомо-сапиенс – Случай Адама — совершенно особый. С моей точки зрения, то, что мы знаем о его способностях, позволяет сделать вывод. Надежный прием телепатических сигналов — норма для его вида, поскольку это качество является собой единственный способ обмена информацией на более высоком уровне. Пока у вас получается очень убедительно, Мак. Только постарайтесь, чтобы ваши слова вас же самого не загнали в угол. Подумайте о том, что я сказал, Бат. Это сильный момент. Как бы Адам мог пользоваться телепатией, если бы не было надежного приема сигналов? Лучше объясните, что вы имеете в виду, говоря надежный, ненадежный? Поясняю. Учтите следующее. Наследственности у Адама как таковой нет. Ну, не то чтобы совсем нет, я имею в виду телепатической. Этот дар он не унаследовал ни от своих предков шимпанзе, хотя тут есть нюансы, ни уж, конечно, от Делмара. Да и физически он не походит ни на кого из предков. Ясно, что процедура, произведенная в свое время Делмором, произвела больше эффект, чем он планировал. Заметив изумление на лицах собеседников, Мак сделал паузу. Постараюсь объяснить. Примите во внимание два момента. С одной стороны человек, который умеет говорить. С другой его кузен шимпанзе, который говорить не умеет. У каждого большой мозг. У каждого полностью сформировавшаяся гортань. У каждого артикуляционный аппарат, необходимый для речи. С точки зрения физиологии нет видимой причины, по которой шимпанзе не должны были бы разговаривать. И дело не в том, что они не могут формировать звуки. Они могут. Кое-кому из них даже удавалось произносить слова. Давно, в начале 50-х, была такая шимпанзе по имени Викки. Ее воспитывали под строгим контролем и научили произносить три слова «мама», «папа», «пить». Эти слова она произносила очень отчетливо. Вики могла также издавать и другие звуки, как гласные, так и согласные, но они получались невнятными и не шли ни в какое сравнение с человеческой речью. Эти эксперименты полностью разрушили теорию, утверждавшую, будто шимпанзе не могут произносить членораздельные звуки. И все-таки, возьмите собак. Даже их. Хотя физиологических различий намного больше, Можно научить копировать слова, причем так, чтобы их нетрудно было разобрать. В сравнении с собаками шимпанзе выглядят весьма плачевно. Однако, если вы оцените результаты экспериментов по визуальной коммуникации с шимпанзе посредством символов, то увидите, что здесь обезьяны лидируют и, вне всякого сомнения, обладают разумом, достаточным для того, чтобы налаживать общение. Таким образом, есть какая-то другая причина, от чего шимпанзе не разговаривает. Благодаря Адаму я понял, в чем здесь суть. Так расскажите же и нам, теми же словами, которыми вы объясните все присяжным. И запомните, Мак. Порой присяжные выкидывают странные штуки. Никогда не скажешь заранее, что они замышляют. Мне кажется, в ваших словах уже есть противоречия. Со слов Рут, я знаю, что в раннем детстве Адаму сделали операцию, чтобы он мог говорить. Зачем же она понадобилась? Ага, это могло бы стать уликой, но... Как вы понимаете, в те дни мы знали намного меньше. Делмор боялся, что если в развитие Адама не вмешиваться, он никогда не научится говорить. Из-за отличий в определенных двигательных центрах у шимпанзе их конфигурация и расположение нервных узлов иное, чем у человека. Пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству. Очень тонкая работа, но бесполезная. Теперь-то мы знаем, что к проблеме нужно было подходить с другого конца. Адам не мог и никогда не сможет использовать речь так, как это делаем мы. Его способ общения построен исключительно на телепатии. Да, послушайте, нам нужно быть предельно осторожными. Вся эта история, скорее всего, произведет весьма скверное впечатление на присяжных. Когда они усвоят, что Адам способен проникать в их черепа... Нет, я даже представить не могу их реакции. Бат... But... Все, что от вас требуется, это задавать правильные вопросы. Слушайте меня, и вы узнаете, какие именно. Я обещал, что дам вам добротное научное объяснение феномена, и я это сделаю. Хорошо, хорошо, давайте объясняйте, соловья песни кормят. Согласен. Я собираюсь привлечь внимание присяжных к физическому облику Адама. Это еще один ключ. Возможно, речь идет о видовой характеристике, о том, что отличает его как от сапиенсов, так и от панов. Имеется в виду латинское видовое обозначение шимпанзе «пантраглодитес». Когда Адам вступил в подростковый возраст, мы отметили, что его череп развивается в весьма странном направлении. Дело не столько в объеме и весе мозга, сколько в распределении мозгового вещества. У Адама, как и у нас, сильно развиты лобные доли мозга но расположение их в полости черепа иное. И в отличие от человека, у Адама низкий свод черепа. Причина этого в данном конкретном случае в том, что мозг Адама запрограммирован на экстенсивное развитие височных долей. Ради того, чтобы обеспечить для них место, череп раздался в стороны и приобрел уплощенную форму. Долгое время нас с Делмаром очень заботило, мы никак не могли определить, норма ли это или своего рода деформация, не с чем было сравнивать. Но затем, когда мы заполучили сканирующее устройство и началась настоящая работа, то приступили к созданию неврологической карты мозга Адама, и тут обнаружился ряд интересных особенностей. Прежде всего, в височных областях были сильно увеличены внутричерепные артерии. Кора мозга в этих местах тоже оказалась слишком толстой, а также наблюдались значительные отклонения в размерах расположений и развития таламуса. — Мак, это все очень красивые слова, но будьте поосторожнее, когда вам придется произносить их перед присяжными. — Мы позаботимся об этом, когда настанет время. Кстати, вы успеваете следить за ходом моих рассуждений? — Пока удавалось. — Хорошо, позвольте мне продолжить. Мы не знали даже, как подступиться, чтобы объяснить все эти отклонения, пока не определили точное местонахождение сенсорных центров Адама. Только тогда мы поняли, что попали в точку. Как только мы смогли идентифицировать нервные пути, мы проследили их, тут-то началось самое удивительное. Большинство путей вело не куда-нибудь, а в лимбические структуры. Лимбическая система Адама самым невероятным образом отличается от лимбической системы Делмара или моей. Мы использовали себя в качестве контрольных экземпляров. Лимбическая система мозга Адама густо пронизана нервными пучками и почти все они перекрестно соединены с особыми разделами височных долей. Обнаружив это, мы поняли, что имеем дело с совершенно новой концепцией обработки сенсорных сигналов. Еще одно важное наблюдение, и затем я перейду к практической стороне вопроса. Мы не обнаружили никаких заметных связей между областями мозга, которые у людей отвечают за слуховое восприятие, и корой лобных долей. Абсолютно никаких. Это означало, что когда Адам слышал произнесенные кем-то слова, он никоим образом не мог их интерпретировать, потому что это функция лобных долей мозга.